Другая же половина скорее напоминала склад. На первый взгляд, вместивший в себя странный набор совершенно не сочетаемых предметов. Я редко поднималась сюда, тихо заметила миссис Гец. Просто подметала пол, когда он просил, поддерживала значится чистоту, но ничего, упаси боже, не трогала. Пит с интересом осмотрел коллекцию экспонатов. Ничего не передвигаю, он отметил наличие рогатого шлема викингов, полдюжины причудливых деталей средневековых доспехов, множество отрезов бархата разнообразной яркой палитры: красных, пурпурных, золотых оттенков, а также и более спокойных, пастельно-кремовых и серовато-коричневых тонов. Среди прочего имелись веер из страусиных перьев, два чучела фазанов, крупный металлический детский щит с рельефным орнаментом, несколько мечей, копий, пик и многочисленные военные атрибуты и мундиры разных родов сухопутных и морских войск. Что подразумевала данная коллекция, невозможно было даже представить. Служанка высказала вслух его растерянные мысли. «Так я же говорила, кое-кому из его наих лентуры нравилось рядиться в дурацкие одежки». При более внимательном осмотре суперинтенданту не удалось обнаружить ничего, что могло бы как-то связано со смертью Кеткарта. В большом гардеробе хранились многочисленные платья различной степени вычернности и пышности. И всё же, учитывая, что хозяин студии часто фотографировал женщин, их наличие легко объяснялось. Имелись также и мужские костюмы разных исторических эпох, как подлинных, так и стилизованных. На устойчивых треногах помещались четыре фотокамеры, накрытые чёрными покрывалами для затемнения. Питту ещё не приходилось так близко видеть эти аппараты, и он разглядывал их с особым интересом и осторожностью, чтобы ничего не испортить. Они представляли собой замысловатые ящики из металла и дерева, с отделанными складчатой кожей боковинами. Очевидно, чтобы можно было увеличивать и уменьшать длину аппарата для изменения размера снимка. Объёмом каждая камера занимала примерно кубический фут или чуть меньше, и над двумя из них поблескивали медью начищенные лампы. На полу стояло ещё много других светильников с дуговыми лампочками. Томас не заметил нигде в студии запасов газа для светильников, но зато там имелось много каких-то толстых проводов. Листричество, с гордостью произнесла миссис Гец. Он завёл собственную машину для получения света, динамомашина. Так вот она прозывается. Хозяин сказывал, что у нас тут и маловато освещения для хорошей фотографии, разве что летом в солнечный день. Да и то, верно, токмо на улице. Пиц с интересом разглядывал новые светильники. Всё очевиднее становилось то, что Кэткорт относился к своей работе исключительно трепетно, как к настоящему искусству. Не жалел короче ни времени, ни денег. И всем ейн Тиммон занимался уж будто покойный самолично, прибавила служанка. Частенько запирался в особой комнате, той, что в самом подземелье. Там у него как бы лаборатория, полно каких-то химичеств, Из запашок у них, правда, мерзопакосный. Только он никогда меня туда не пущал, чтобы я не нароком не наделала себе беды. Упаси боже, рассыпать там какой порошок, можно и умом тронуться. А он хранил здесь какие-то готовые фотографии, спросил суперинтендант, с любопытством окидывая взглядом студию. Те, что сделал недавно или в последние дни? Ну да, вон в тех ящиках. Женщина показала на большой застекленный шкаф, стоявший слева от пита. Отлично, спасибо. Полицейский открыл дверцы и, по очереди выдвигая ящики, занялся изучением снимков, внимательно разглядывая каждый. На первом была запечатлена изумительная особа в экзотичном наряде и с бусами на шее. Её рука касалась красивой корзинки, сплетённой из пальмовых листьев и рафии, из которой выползала на редкость натуральная змея. Эта фотография притягивала взгляд, причём даже не тем, что навевало воспоминание об эллинистическом периоде Египта, что, вероятно, входило в замысел заказчицы, а завораживающей игрой света и тени на лице, подчёркивающей его властность и чувственность. На второй фотографии стоял молодой мужчина в образе, как подумалось, Пит у Святого Георгия. Он был облачён в блестящие доспехи и вооружён мечом и щитом. Рядом с ним на столике гармонично поблёскивал шлем. Лучи света играли в изгибах металлического нагрудника и отражались в его бледных глазах и белокурых волосах, увенчивая эту красивую шевелюру небесным ореолом. Изображение наводило на мысль не о воинственном рыцаре, но о мечтателе, готовом к сражению на духовном поприще. Третья фотография подчёркивала внутреннее честолюбие личности изображённого на ней человека, четвёртая безметежность и добродушие, пятая своеобразное сиборицтво. Хотя все эти качества замечательно маскировались атрибутами фантазийных и богатых декораций словно их стремились скрыть от менее восприимчивых глаз. Томас проникся новым, более глубоким уважением к этому фотографу и осознанием того, что таким тонким пониманием человеческой натуры и отображением ее с поразительной выразительностью Кэткор мог спровоцировать появление как врагов, так и друзей. Закрыв шкаф, Пит повернулся к миссис Гетц, и в этот момент кто-то позвонил в дверь. Может, мне лучше спуститься и открыть? предложила женщина, глядя на полицейского в ожидании распоряжения. Надо ль сказывать, что мистер Кэткер Помер? Нет, пожалуйста, пока не говорите, быстро сказал Томас. Хотя я надеюсь, что это явился констебль из местного полицейского участка. По меньшей мере, в порядке любезности я должен сообщить ему о случившемся. А если убийство действительно произошло в этом доме, то им придется тоже расследовать преступление. Если ему повезет, то местная полиция будет настаивать на передаче им этого дела. Теперь было вполне ясно, что французское посольство тут ни при чем, и поэтому у Пита не было причин самому искать виновных. В дом действительно вошел местный констебль, невзрачный, но приятный мужчина средних лет по фамилии Баклер. Суперинтендант кратко изложил ему имевшиеся на настоящий момент сведения. Но он написал даже более зловещие подробности, предварительно извинившись перед миссис Гетц. Если Баклер был способен помочь в дальнейшем расследовании, то он должен узнать все существенные детали. "Да, сэр, потрясли вы меня некоторыми фактами", промямлил тот, когда Пит закончил. Мистер Кеткарт, конечно, был натурой творческой и несколько эксцентричен, понятно, но мы всегда почитали его очень приличным джентльменом. Не то, чтобы самых строгих правил, как священники или им подобные, но приличный, как уж большинство господ, даже получше многих. На редкость отвратительное дельце. Тут уж ничего и нового и не скажешь. Верно? согласился Томас, не слишком, однако, уверенный в оценке констебля степени приличности Кэткарта. «Миссис Гетс показала мне дом и сообщила, что все в полном порядке и нет никаких свидетельств того, что здесь мог кто-то побывать, за исключением, возможно, Лили Мондрелл, которая, насколько я понимаю, могла быть любовницей убитого». «Ну, он же вроде как из художественной братья и был», с заминкой признал Баклер. От них такого можно ожидать. Он оглянулся вокруг. Так вы думаете, значит, что его могли тут и убить? Хотя я не представляю, чтобы кто-то разгуливал по улицам в описанном вами наряде, пусть даже ночью. Вполне вероятно, что всё произошло прямо тут, что положили его, значит, в лодку и пустили в свободное плавание, и она легко могла прибиться к берегу в любом месте, отсюда и до самого Пола. Пип провёл констебля по дому к боковой двери в сад, оставив служанку в гостиной. "Вы там осторожнее с ковром", заметила она им вслед. "Край у него так истрепался, что недолго тянуть вернуться. Я давно твердила мистеру Кет, хорошо пора бы сдать его в починку". Томас глянул на пол. Гладкая отполированная поверхность выглядела совершенно чистой и голой. "Миссис Гетс", крикнул он женщине. Да, сэр, отозвалась она. Тут нет никакого ковра. Так уж и нет, сэр, вполне спокойно возразила служанка. Небольшой такой, зелёный с красным узором, с разлохматившимся краем, как я и сказывала. Нет, миссис Гетц, тут на полу вовсе ничего нет. Послышался звук шуркающих шагов, и вскоре удивлённая женщина возникла в дверях. Её взгляд устремился на гладкий пол. «Погодьте, дай-кась я проверю за лестницей. Должно он там, сэр? Порванный». «Когда вы в последний раз видели его?» — уточнил суперинтендант. «Погодьте-ка, сейчас скумекаем». Теперь служанка выглядела озадаченной. «Ну да, за день, значится, до того, как мистер Кэткар не ночевал. За день до того он лежал туточки, потому я и опять завела песню о том, что пора его сдать в починку». Я даже сообщила хозяину имя одного мастера по починки ковров. А не мог ли мистер Кэткара отвезти ковёр к нему? Ой, не мог, сэр, решительно заявила Гетс. Куда там? Сам он енкими вещами не занимался. Если пришёлся, то поручил бы это дело мне. Здаётся, его просто стащили. Ну чёрт меня подери, ежели я знаю, зачем кому-то понадобилось такое старьё. Рассуждая, она изумлённо оглядывалась по сторонам, сосредоточенно наморщив лоб, и взгляд её вдруг остановился на белой фарфоровой вазе с синим узором, стоявшей на jardinière у стены. Что случилось, миссис Гетц? спросил Томас. И там тоже поставили другую вазу, другого цвету. Мистер Кеткард нипочём не поставил бы на енту jardinière сине-белую вазу, раз уж там красные шторы. В фитю его имеется ещё одна большая ваза, красная с золотом, в два раза больше янтой и несуразной фитюльки. Женщина расстроенно покачала головой. Я тож янту вазу туда не ставила, мистер Пит. И кому могло понадобиться стащить такую громаменную дуру, а вместо неё поставить другую? Тому, кто хотел скрыть факт какой-то пропажи, мягко ответил суперинтендант Там, кто не знал, какая у вас хорошая память, миссис Гетц. Служанка просияла довольной улыбкой. Благодарствуйте, начала она, но внезапно резко умолкла. Лицо её побледнело, а глаза расширились. Вы намекаете, что его так и прикончили прямо туточки? Ох бо. Она судорожно вздохнула. Ох, не более, чем предполагаю, сконфужено произнёс спит. Может вам лучше пойти и поставить чайник? Вы ведь ещё так и не заварили чай. Он опустился на колени на дощатый пол и осторожно пробежал пальцами по краю плинтуса. Вскоре, почувствовав лёгкий укол, полицейский поднял крошечный осколок фарфора и тщательно осмотрел находку. Одна её гладкая сторона была ярко-красной. Та ваза? спросил Баклер, тоже наклоняясь и разглядывая осколок. "Да", кивнул Томас. "Вы полагаете, сэр, что его убили здесь?" "Вероятно. Хм, но не видно же никаких следов крови", заметил констебль. "Или тут всё вымыли? Да и единого пятнышка?" "Нет, вероятно, кровь осталась на пропавшем ковре", Баклер огляделся. "Куда его могли подевать?" пробормотал он. "Вы уже смотрели в саду или в мусорном ящике?" Хотя, конечно, разумнее было бы забрать его с собой. Впрочем, зачем непонятно. Какая разница, на ковре же не написано имя убийцы. Нет, сад я пока не осматривал, ответил Пит, поднимаясь на ноги. Хотел дождаться представителя местного участка на тот случай, если там обнаружится что-то ценное. Баклер одёрнул форменную куртку и тихо выдохнул. Верно, сэр. "Так, да, пожалуй, пора там осмотреться, не так ли?" Суперинтендант открыл боковую дверь и вышел из дома. Осенние деревья ещё не начали ронять листву, но каштаны уже потихоньку желтели. Разномастные астры пыламиняли яркими пурпурными, фиолетовыми и красными оттенками, а последние бархатцы ещё золотились по краю дорожки. Несколько цветущих роз румянились янтарно-розовыми лепестками, начиная увидать. Но сейчас, залитые солнцем, они выглядели ярче, чем летом. На речной глади за вечно зелеными растениями играл свет. И когда полицейские прошли по газону, то с легкостью заметили, что стоявшая ярдах в двадцати от реки и нависающая над ней ива отбрасывает на воду темную тень. Они пошли осторожнее, разглядывая землю в поисках отпечатков недавно оставленных следов обуви. «Есть, сэр», — процедил Баклер. «Похоже, тут что-то тащили. Видите, вон растения примяты и стебли кое-где сломаны». Пит и сам все это видел. К реке точно волокли что-то тяжелое. «Мне кажется, что поначалу кто-то нес Кэткарта на руках», А потом вот здесь уронил его и дальше остаток пути волочил по земле. Заметил суперинтендант и прошёл вперёд, подводя коллегу к кромке воды. Здесь трава сильно примята, но за последние 2 дня вода поднималась и отступала 4 раза, так что приливы успели смыть чёткие следы. У берега темнел столб, к которому могла быть привязана лодка. И вид канавы к на нём явно говорил именно о таком использовании деревянного кнехта. Томас пристально вглядывался в волнистую гладь, просвеченной солнцем, тёмно-бурой торфяной воды. Лишь через несколько минут он заметил очередной осколок фарфора, а потом ещё один. А Баклер обнаружил застрявший под ивой рулон ковра, уже полузатонувший и прикрытый ветвями. Сначала он показался прибившимся к берегу бревном, и Констебль даже не обратил на него особого внимания. Не желая заходить в реку или просить об этом коллегу, Пит сходил в садовый сарай и взял там грабли на длинной рукоятке, после чего полицейским удалось совместными усилиями вытянуть рулон на берег. Развернув находку, они тщательно осмотрели ковер, но тот долго пролежал в воде и испачкался в выле, поэтому отличить грязь от крови было невозможно. «Его прикончили в доме, а уж потом приволокли сюда и сунули в лодку», – мрачно произнес Баклер. «И кем бы ни был убийца, он грохнул об него вазу да побросал осколки в реку и испачканный кровью ковер тоже запихнул по дыву. Может, преступник старался скрыть то, что убийство случилось прямо в доме?» Надеился, что мы подумаем, будто бедняга помер где-то в другом месте. Пит быстро ответил, что склонен согласиться с такой версией. Чем дольше затягивается расследование, тем труднее потом бывает обнаружить следы и сделать верные выводы. Но обнаруженные улики не решали вопрос о том, произошло ли убийство случайно или его заранее спланировали. Они говорили ли, что убийце хватило ума предпринять некоторые шаги для самосохранения? Должно быть, орудовал здоровый парень, неуверенно протянул Баклер. Ему же пришлось притащить его сюда из дома и загрузить в лодку, либо у него имелся помощник, предположил Томас, хотя сам в это не верил. Слишком много в этом деле было страсти, слишком много извращённой ярости для соучастия в таком преступлении, если только не сошлись вдруг вместе двое одинаковых безумцев.